«Пошли», — сказал Дункан, когда мост поднялся наполовину. Они спустились с холма и пошли по едва заметной тропинке. Тайни шел впереди. «Куда мы идем?» — спросил Конрад. «Не знаю», — ответил Дункан, — «лишь бы подальше отсюда». Вдруг Тайни остановился и предупреждающе зарычал. На тропе был человек. Дункан подошел к тайне, и они вместе двинулись к незнакомцу. Человек сказал дрожащим голосом, — Не бойтесь, сэр, я всего лишь Седрик, пчелиный мастер. — Что ты здесь делаешь? — спросил Дункан. — Я пришел проводить вас, сэр. Кроме того, я принес вам пищи. Он наклонился и поднял мешок, стоявший у его ног. Бекон, ветчина, сыр, каравай хлеба и немного меду. И я могу показать вам самый удобный и короткий путь. Я живу здесь всю жизнь и знаю местность. — Чего ради ты помогаешь нам? — Ты же человек Ривера. Он рассказывал, что ты спасал пчел от разрушителей. — Я не человек Ривера, — ответил пчелиный мастер. Я был здесь задолго до того, как он появился. Хорошая была тогда жизнь, для всех хорошая, и для мастера, и для его народа. Но когда пришел Ривер, мы ничего не могли сделать. Мы не умели драться. Ривер и его бандиты пришли два года назад, в Михайлов день, и... — Но ты остался у Ривера? — Я не остался. Я был оставлен в живых. Меня пощадили, потому что я единственный, кто умел обращаться с пчелами. Мало кто знает пчел. А Ривер, похоже, любит хороший мед. Значит, я не ошибся, когда подумал, что Ривер и его люди захватили замок и убили всех, кто жил в нем. Да, да. Эта несчастная местность пережила тяжелые времена. Сначала по ней шастали ривер и ему подобные, потом разрушители. И ты покажешь, как кратчайшим путем уйти от ривера подальше? Покажу. Я знаю самые короткие тропы. Я найду их даже в темноте. Когда я узнал, что произошло... — Я отправился на кухню, собрал провизию, затем прошел над палисадами и стал ждать вас. — Но если Ривер узнает, он отомстит тебе? — Меня не хватится. Я всегда с пчелами, я даже ночую возле них. Сегодня вечером я пришел, потому что холодно и дождь. Если заметят, что меня нет, то подумают, что я с пчелами. И знаете, сэр... — Для меня великая честь послужить человеку, который осадил Ривера. — Которого вы очень не любите. — Ненавижу. Но что я могу сделать? Слегка ущипнуть то тут, то там, вроде как сейчас. Каждый делает то, что в его силах. Конрад взял мешок из рук старика. — Я понесу его, а позже мы переложим это во вьюг бьюти. — Как ты думаешь, Ривер со своими людьми погонится за нами? — спросил Дункан. — Не знаю, — ответил старик. — Думаю, что нет, но не уверен в этом. — Ты сказал, что ненавидишь его. Так почему бы тебе не уйти с нами? Конечно, если тебе не хочется остаться у него. — У него нет. Я охотно пошел бы с вами. Но я не могу оставить пчелу. — Сэр, вы что-нибудь знаете о пчелах? — Очень мало. — Это самые удивительные создания. В одном улье их столько, что и не сосчитать. Но они нуждаются в человеческой помощи. Каждый год должна быть сильная королева, чтобы отложить много яиц. Одна королева, только одна, представьте, и улей будет сильным. Если будет не одна королева, а больше, пчелы станут роиться, часть их уйдет куда-нибудь, и численность в ульи уменьшится, и их силу — хранить пчелиный мастер, умеющий укаживать за ними. Он следит за сотами, находит лишних маток и уничтожает их. Он должен также уничтожить слишком старую матку, чтобы выросла новая, сильная. — Из-за этого ты остаешься с Ривером? Старик выпрямился. — Я люблю моих пчел, я нужен им. — К черту пчел, — сказал Коннорд, — мы и так помрем здесь, болтая о пчелах.